Глава 20, в которой Софисте становится всё трудней покинуть замок. Наступил рассвет дня середины лета. Примерно в тот же миг Хоул ворвался в дверь с таким грохотом, что Софи так подскочила в своём уголке, решив, что ведьма гонит за ним по пятам не иначе. "Позабыли взять меня в игру? Им всё равно, что завтра я умру", проявил Хоул. Софи поняла, что он пытается напеть кальциферовую песенку про кастрюлечку, и влеглась обратно. После чего Хоул немедленно споткнулся о кресло и растянулся так, пнув при этом табурет, что он улетел на другой конец комнаты. Затем Хоул безуспешно пытался подняться наверх сначала через кладовку, а потом через двор, этого несколько задачило. Однако, в конце концов, он обнаружил лестницу, Всё, кроме нижней ступеньки, и рухнул на неё лицом, замок сотряса до основанья. "В чём дело?" холодно спросила Софи, просовывая голову между столбиками перил. "Встреча регбиного клуба с величайшим достоинством" отвечал Холл. "Неужели вы забыли, что я играю за сборную университета?" весь сестрныра примечание. Настало время раскрыть секрет песенки Кальцифера про кастрюлечку. Это гимн Валлийской лиги регби, в которой стоит и Хоуэлл Джанкинс. В ней поется о том, что время идет, кипит кастрюлечка в очаге, а жизнь продолжается. «Странноватые у вас игры», — пробурчала Софи. «Я великий чародей». И невидимо из рёна правый на лево укрил её хол. И как раз направлялся в постель. А вы мне дорогу загораживать? Я знаю, как прошлое вернуть, от чего хромает без. Иди ляг, придурок, сонная промочал кальсовер, ты же пьян в стельку. Кто? Я. Оскорбился кол. Зверяю вас с друзьями, я отррю, тррв, тр тр тр трезв, трезв, как стёклышко, и он поднялся и побрёл. наверх держал за перила, словно боялся, что стоит их отпустить, они куда-нибудь денутся. Дверь в спальню ловко увернулась от него. Какое гнусное коварство, заметил чуродей, такая и снасть. Спасение мне станет твоё сиять на небе счастье или деньящей душу злобность. Он ещё раз наткнулся на стену раз в разных местах. Потом, кажется, обнаружил дверь в спальню и вломился в неё. Софи было слышно, как он там падает на пол, жалуясь, что кровать постоянно отпрыгивает в сторону. «Просто ужас, что такое!» — сказала Софи и приняла решение немедленно уходить. К несчастью, от грохота проснулись Майкл и Персиваль, который устроился на ночлег на полу в комнате Майкла. Майкл спустился вниз и заявил, что совсем спать не хочет и что можно пойти по холодку набрать цветов для гирлянд к празднику. Софи было не против в последний раз сходить за цветами. Снаружи висел тёплый молочный туман, напоённый запахами, и сквозь него проглядывали приглушённые цветные пятна. Софи заковыляла по траве, пробуя мокрую почву тростью и прислушиваясь к щебету и писку тысяч певчих птиц. Ей было жалко лишаться всего этого. Она погладила влажную атласную лилию, повертела в пальцах колкий видел вот цветочек с длинными пушистыми тычинками. Оглянулся на высокий чёрный замок, рассекающий туман у него за спиной, и горько вздохнул. Он же здесь всё здорово улучшил, подолгус Персиваль, сгружая в летучие крыта Майкла ахапку мальв. Кто? спросил Майкл. Ховул, ответил Персиваль. Сначала тут были только кусты, и то довольно мелкие. Так вы вспомнили? Что бывали тут раньше? обрадовался Майкл. Судя по всему, мысль о том, что Персиваль на самом деле принц Джастин, не давала ему покоя. "Кажется, я был здесь с ведьмой", неуверенно проговорил Персиваль. Они притащили в лавку целых два корыта цветов. Софи заметила, что когда они вернулись во второй раз, Майкл нескраз провернул ручку на двери. Должно быть, Это для того, чтобы не пустить сюда ведьму. Потом само собой надо было наделать гирлянд для праздника середины лета. Это заняло кучу времени. Сначала Софи хотела бросить работу на Майкла с Персевалем. Только Майкл уж очень увлёкся заговорщицкими вопросами, а Персеваль плёл гирлянды страшно медленно, и Софи понимала, почему Майкл так разволновался. Вид у Персеваля был действительно странный, словно он ждал чего-то с минуты на минуту. Софи даже задумалась, не находится ли он до сих пор под властью ведьмы. Так что Софи пришло сплести гирлянды самой. Она отбросила все и всяческие мысли о том, что может было остаться и помочь Хоулу обороняться от ведьмы. Чародей Хоул, которому по силам было сплести все гирлянды одним мгновением руки, храпел так громко, что Софи было слышно его даже в лавке. Гирлянды пришло сплести очень долго. И не успели они всё доделать, как пора было уже открывать лавку. Майкл принёс им хлеба с мёдом, и они на ходу перекусывали, отражая натиск первых покупателей. И хотя день середины лета, как это в обычае у праздников в Маркет-Чиппинге выдался пасмурным и прохладным, полгорода, вырядившись в лучшие платья, нагрянуло в лавку покупать гирлянды и цветы. Как всегда, улицу заполонила толпа. Покупателей было Так много, что София улизнула на лестницу и в кладовку лишь далеко за полдень. — Неплохая выручка, — думала она, увязывая узелок своей старой одежды и кое-кую еду на дорогу. — Это к Майклу в запас в очаге вырастет, в дейстер. — Что, пришла поболтать, — оживился кольцепер. — Сейчас. — Погоди, — буркнула София, направляясь к выходу с узелком за спиной. Ей не хотелось выслушивать от кальцифера нотации по поводу договора. Она протянула руку к креслу, чтобы взять свою трость, и тут в дверь постучали. Софи застыла с вытянутой рукой, вопросительно, глядя на кальцифера. — Двери особняка, — ответил демон. — Плоти и кровь совершенно безврядны. Стук раздался снова. — Вот так всегда стоит собраться уходить, — подумала Софи. Она повернула ручку вниз оранжевым и открыла дверь. На аллее сразу за статуями стояла карета, запряженная парой холеных лошадей. Софи разглядела ее за широкой спиной могучего лакея, производившего весь этот шум. — Эссес, Саша верил сныц с визитом к новым хозяевам, — провозгласил лакей. — Как не кстати, — простирала Софи. А все холл своими новыми занавесками и гладенькой штукатуркой. Нас? Нет, до начала была она, но тут миссис, — Саша верил Смит, отодвинул Лакею в сторону и взбежал на кольцо. — Подождите в карете, — Теобальд велела на Лакею, складывая кружевной зонтик и проплывая мимо Софи. Это была Фанни. Фанни, богатые и процветающие, в кремовом шелковом платье. На ней была кремовая шелковая шляпа с розами, которую София прекрасно помнила. Она помнила и то, как приговаривала, украшая шляпку. Вы выйдете замуж за настоящего богача, судя по виду Фанни, но так оно и произошло. Ах! — наглядела я с Фанни. — Должно быть, я ошиблась, а ведь людская. Э, — Видите ли, сударыня, хозяева еще не переехали? — промямлила. Софи представила себе, что будет с Фанни, если она узнает, что их старая лавка прямо за кладовкой. Фання обернулась, увидела Софи, и изменилась в лице. "Софи!" воскликнула она. "Детка, детка, что с тобой стало? С тебя, на вид лет 90 ты болела, да?" И тут к величайшему изумлению Софии Фани отбросила в сторону широкополую шляпу, кружевной зонтик и все её изысканные манеры и с плачем прижалась о фигуди. "Я не знала, что и думать", всхлипнула она, побежала к Марте. По словах к лете они тоже не знали. "Вот глупышки", они поменялись местами. "Ты слышала?" А про тебя никто ничегошеньки не знал, я даже назначила вознаграждение, а ты, оказывается, здесь, в простых служанках, могла бы жить в роскоши, в нашей с мистером Смитовым усадьбе. София обнаружила, что тоже плачет. Она отшвырнула в узелок и усадила Фанни в кресло. Придвинул в табурет, она села рядом с Фанни, взяла ее за руку. Теперь они обе и смеялись, и плакали. Они были так рады снова увидеться. — Долгая история, — ответила Софи, когда Фанни в шестой раз спросил ее, что же с ней стеслось. Когда я взглянула в зеркало и увидела, во что превратилось, у меня в голове все перемешалось, вот я и ушла. — Ты перетрудилась, — покаянно закивала Фанни. — Как я себя корила! — Да нет, нет, — успокоила ее Софи, — и не надо за меня беспокоиться. Я теперь живу у Черадя Хоула. Так он. У Черадя Хоула. Ужасно с пани. Залодей, негодяй. Это из-за него ты стала такая. Где он? Ёй-кого. Она схватила кружевной зонтики, стала такой воинственной, что за хи пришлось силу солить её, брат. Софи не стала думать, что сделает Хоул, если Фани разбудит его о греб зонтик. Да нет же. замотало она головой. Холл был к мне очень добр. И тут Софи поняла, что это истинная правда. Доброту свою Холл выказывал странноватыми способами, однако, если принять во расчёт то, как Софи его допекала, он был к ней по-настоящему добр. "Но ведь говорят, что он ест женщин живьём", воскликнула Фанни, пытаясь встать. Софи пригнула разбушевавшийся зончик Нет, нет. Не ест, уговорила она Фань. Как бы объяснить, он совсем не злой. При этих словах из-за чага послышалось шипение. Колцефер глядел на происходящее с неподдельным интересом. Не злой, повторила Софи. И Фань, и Колцефер. За всё время, пока я здесь, он не сторил ни одного злого заклятия, и это тоже было правдой. Придётся мне тебе поверить. Вздохнула Ханни, откидываясь в кресле. Хотя я не сомневаюсь, если он так переменился, это твоя заслуга. У тебя свой подход, Софи. Ты прикощала Мартины истерики, когда я ничего не могла поделать, и я всегда говорила, что если лети свои вольницы только в половине случаев, а не во всех, это твоя заслуга. Но почему? Почему ты мне не сказала, где ты, ласточка, где? София поняла, что это надо было сделать, и она заразилась с Мартинами представлениями о Фанне, приняла их сразу и безоговорочно. Хотя она, София, лучше понимала Фанне, ей стало стыдно. Фанне, между тем, не терпел исповедовать Софии о мистере Саше Верриэль Смите. Она завела долгий и увлекательный рассказ о том, как повстречал мистера Смита, И недели не прошло с тех пор, как Софи пропал. Она говорила и говорила, а Софи смотрел на неё. Старость позволила ей взглянуть на Фанни совсем по-новому. Она видела перед собой молоденькую хорошенькую женщину, которая была в шляпной лавке так же скучна, как и юный Софи. Но Фанни никуда не могла подеваться, и старалась как могла, и вела торговлю. И воспитывала трёх девочек до самой смерти мистра Хатра. А тогда она вдруг испугалась, что села совсем как Софи, старухой, чья жизнь лишена смысла и даже подобия смысла. А когда ты пропала и передать лавку было уже никому причин не продавать её, не осталось, говорила Фани, и тут в кладовке раздался топот. В комнату ворвался Майкл с воплем, «Смотрите, кто пришел!» За руку он держал Марту. Марта стала тоньше, волосы у нее посветлели, и вообще она была такая уж совсем, как прежде. Она выпустила Майкла и бросилась к Софии, крича, «Что ж ты мне не сказала?» и стиснула ее объятием. Потом она обняла Фанни, словно никогда не говорила о ней никаких гадостей, но на этом все не кончилось. Из кладовки, следом за Мартой, выбежали Летти и миссис Ферфакс. Они вдвоём тащили какую-то огромную корзину, а за ними появился Парсивал, настолько полный жизни, что Зафи его таким и не видел никогда. Мы приехали с попутной повозкой на рассвете затроторила миссис Ферфакс и привезли, ну и ну, это же Фанняна выпустила свою ручку корзины и побежала, понимаете, Фанни Летти тоже бросила корзину и побежала обнимать Софи. Было столько объятий, вопли и хохота, что Софи просто диву давалась, как-то холл до сих пор не проснулся. Но храм был слышен даже сквозь весь этот гвалт. «Сегодня же вечером ухожу», — решила Софи. Она так радовалась встречам, что решила пока остаться. Летти была влюблена в пересевали по уши. Пока Майкл, оттащив корзину к столу, доставал какую-то холодную курицу, бутылки вина и медовые пудинги, Летти повис на Персивале с видом собственницы, который не больно-то Софи нравился и заставил его вложить все, что он помнит. Персиваль не возражал. Впрочем, Летти было так хорошо, что винить его было не в чем. Пришел, понимаешь, и ну превращаться, то в человека, то в разных собак, и все твердил, вот он меня знает. обернулась Летти к Софии. — Я-то его в первый раз видела, но это неважно, и она потрепала персевали по плечу, словно он все еще был псом. — А принца Джастина ты видела? — спросила София. — Конечно. — Небрежно, — ответила Летти. — Только он был инкогнитом, в зеленом мундире, но это был точно он, такой, знаешь, учтивый, даже когда сердился за слабое заклятие поиска. Пришлось мне сделать ему целых два, и оба показали, что кудесник Салиман находится где-то между ними и маркет Чиппингом, а это неправда. А пока я их делал, он мне все время мешал. Ехид называл меня прелестницей и спрашивал, кто я такая и сколько мне лет, и где же моя родня, ну вот нахал. Я еще только подумал, что чародей хоул, и то лучше. Все толкались в комнате, ели курицу и потягивали вино. Год Сефир, судя по всему, смутился. Он превратился в зелёные искорки, и никто его даже не замечал. Софи хотела представить ему Летти, она пыталась вымонтировать его из подполений. "Это тот самый демон, который владеет частью жизни Хоула?" спросила Летти с недоверем глядя на зелёные искорки. Софи повернулась, чтобы заверить Летти, что Гонцевер самый настоящий, и увидела мисс Амгуриан. Та стояла у двери с застенчивым и неуверенным видом. — Ах, извините, пожалуйста, я, кажется, не вовремя, — сказала мисс Ангариан. Мне бы хотелось поговорить с Хоуэллом. Софи поднялась, не зная, что делать. Ей было стыдно при мысли о том, как она выставила мисс Ангариан за дверь. Это случилось только и исключительно потому, что Хоул ухаживал за мисс Ангариан, а Софи про это знала. Но разве Софи должна ее за это обожать?» Майкл снял Софи всякую ответственность, встретив мисс Ангариан сияющей улыбкой и приветственным возгласом. «Хоул прилег соснуть!» Объяснил он. «Проходите, выпейте с нами, пока ждете его». «Как мило с вашей стороны!» Улыбнулась в ответ мисс Ангариан. Однако было яснее и ясно, что мисс Ангариан вовсе не рада. Она отказалась от вина и нервно бродила по комнате, покусывая куриную ножку. Все в комнате прекрасно знали и любили друг друга, а она была чужой. Да и Фанни ничуть не улучшила общую картину, когда привала неумолчную беседу с миссис Ферфакс и воскликнула «Какое необычное платье!» Марта тоже не училась с гостеприимством, увидев, с какой сердечностью Майкл приветствует мисс Ангурян. Она сделала всё возможное, чтобы Майкл разговаривал только с ней, самой или а не с Софи. Алетти просто не заметила мисс Ангурян. Она пошла посидеть на лестнице с Персевал. Судя по всему, мисс Ангурян довольно быстро решил, что с неё хватит. Софи увидела, что она стоит у двери и пытается её открыть. Она поспешила Незваные гости, чувствую себя страшно виноватой, ведь чувства мисс Ангуриан к Хоулу, наверное, очень сильны, раз она отважилась сюда прийти. Не уходите, пожалуйста, попросила Софи. Я пойду разбужу Хоула. Что вы? Не надо, возразила мисс Ангуриан с вымоченной улыбкой. У меня выходной, я хоть на подожду его. Пожалуй, пойду пока погуляю. Тут душновато из-за этого забавного зелёного огня. Софи показал, что нет лучшего способа избавиться от мисс Ангриан, не избавляясь от неё. Она вежливо открыла перед ней дверь. Почему-то, наверное, из-за оборонитных заклятий, за которыми Хоул велел Майклу приглядывать, ручка сама собой повернулась и внесли лову. Снаружи светило сквозь туман солнце, и виднелись красно-фиолетовые заросли цветов. Ох, какие роскошные рододендроны, восхитилась мисс Ангурианс самым что ни есть низким и трепетным голосом. Непременно нужно посмотреть, и она поспешно спрыгнула на мокрую траву. Далеко на юго-восток не заходите, предупредил её Софи. Замок медленно плыл куда-то в бок. Мисс Ангурианс зарылась прелестным личиком в пучок белых цветов. Что вы? Я вообще никуда не уйду, пообещала она. Ой, мамочки! Ахнула Фанни, подойдя к Софи. А где же моя карета? Софи как могла всё ей объяснить. Однако Фанни так разволновалась, что Софи пришлось повернуть ручку вниз оранжевым и продемонстрировать вид из особняка. В парке стало гораздо пасмурнее. А лакей Фанни и её кучер сидели на крыше кареты, лополи колбасу и резались в карты. Только это смогло убедить Фани, что крета не устроилась в небесах загадочным образом. Софи всё пыталась объяснить и не верит собственным словам, как же замку удаётся быть в нескольких местах одновременно, и тут кольце эфир соглушитным рёвом взвился над поляниями. Хоу! взвыл он, наполняя чак синим пламенем. Хоу! О, wel дженкинс, ведьма нашла семью твоей сестры. Наверху раздались два тяжких удара, заครхатала дверь в спальне, ховло и хоул вихрем пронёсся по лестнице. Лети, пересвали, гели, успел отскочить. Привидечь родей и фаничконьков скрикнула. Волосы у хоула были как копна сена, а глаза совсем красны. Нашло слабое место, чтоб ей пусто было, прокричал он, пронося спакомень. Чёрные рукава уж так летали по ветру. Как я этого боялся! Спасибо, коль теперь, и он отодвинул Фанни и распахнул дверь. Софиушка выглянула вверх по лестнице. Подглядывать нехорошо, но не могла же она не посмотреть, что там делается. Приковыляя к окну в комнате хоула, она слышала, что все остальные бегут за ней. — Как здесь грязно! — воскрикнула Фанни. Софи поглядела в окно. — В опрятном садике моросилы. На качелях блестели капли. Рыжая и грива ведьма тоже была вся в каплях. Ведьма стояла у качелей, высокая, властная, в алых одеждах. Стояла и манила. Манил, манил к себе. К ней по тропе плелась племянница Хоула Мари. Не то, что она шла по своей воле, но выбор у неё, кажется, не был. Следом за ней ещё медленнее плёлся племянник Хоула Нил, пялился на ведьму тяжёлым, тяжёлым взглядом, а с детьми шла сестра Хоула Мэгган. Софи видела, как машет её руки. Как ее рот открывается и закрывается, Меган явно пыталась сообщить ведьме, что она думает о ней, только вот-вот тоже покорно шла к ней. На лужайку выбежал Хоул. Он не стал переколдовывать себе одежду. Он не задумался о том, что можно вообще-то что-нибудь наколдовать. Он просто несся прямо на ведьму. Ведьму потянуло, чтобы схватить Мари, но Мари была еще далеко. Хоул первым добежал до Мари, отпихнул ее в сторону и бросился на ведьму. Ведьма кинулась бежать. Она бежала, словно кошка от собаки, промчалась через лужайку, примахнула через аккуратную изгородь, пламенные одежды ее развивались, а Хоул несся за ней, как охотничий пес, и вот уж почти настиг ее. Красным размытым пятном исчезла она за изгородью, черным размытым пятном с развивающимися рукавами прыгнул за ней, хоул, и оба исчезли. — Надеюсь, она ее догонит, — проговорила Марта. — Малышка плачет. Внизу Неган обняла обоих детей и увела их в дом. Что стало с хоулом ведьмы, было непонятно. Летти, Персиваль, Марта и Майкл тоже отправились вниз. Фанни и миссис Ферфакс с отвращением пялились на грязь в комнате Хоула. — Ты только погляди, сколько он тут пауков развел, — сморщилась миссис Ферфакс. — А какие занавески пыльные, — поддакнула ей Фанни. — Слушай, Аннабель, а я видела в той кладок, где мы проходили, какие-то веники. — Пойдем, пойдем, — возьмем, — закивала миссис Ферфакс. — Пойдем. Да и плеть бы подколю платьев, а не. И мы тут всё приберём. Не могу, когда комната такая запущенная. Бедняга Хоул. Подумала Софи. Он так любит своих пуччков, и она поспешила вниз, соображай, как бы оставить Фани и мистерс Перфакс. Софи, окликнул снизу Майкл. Мы хотим посмотреть особняк, пойдёте с нами? Это был идеальный повод не допустить дам до уборки. Софи позвала Фанни и заковыляла еще поспешнее. Летти и Персиваль уже открывали дверь. Летти не слышала, как Софи объясняла Фанни устройство замка. К тому же было ясно, что Персиваль этого тоже не понимает. Софи увидела, как они по ошибке повернули ручку лиловым вниз. И не успела Софи доковылять до них, как дверь открылась. На фоне цветов на пороге маячила пыль. Погуло, закройте, завизжала Софи. Она поняла, что произошло. Вчера вечером она действительно уговорила Погуло вскакать в 10 ч. быстрей. Потом она доскакала почти до болот и пыталась пробиться в замок. Софи вспомнила, что снаружи была мисс Ангуриан. Не лежит ли она где-нибудь в кустах в глубоком обмороке? Не надо, пробормотала Софи. Никто её не слышал. Лицо Летти стало цвета платья Фанни, она вцепилась в марту. Пересевая, застыл, вытащив глаза, а Майкл кинулся ловить череп, который так стучал зубами, что едва не грохнулся со стола вместе с ближайшей бутылкой. Да и на гитару череп тоже загадочным образом подействовал. Она стала издавать долгие гулки и аккорды «Нум-Харум-Нум-Харум». Кольцвер снова взвился до трубы. — Оно разговаривает, — сказал он Софии. — Оно говорит, что никому ничего плохого не сделает. По-моему, это правда. Оно ждет, когда ты позволишь ему войти. И точно. Пугало стояло на пороге. Оно не ломилось в замок, как раньше, и Кальцифер, должен быть, поверил ему. Он остановил замок. София посмотрела на репяную рожу и развивающиеся от репья. Не такое уж это пугало и страшное. Когда-то оно пробудило в ней дружеские чувства. Софии даже пришло в голову, что пугало послужило ей удобным предлогом остаться в замке, потому что на самом-то деле ей никуда не хотелось уходить. Теперь все это было неважно. Придется Софии все равно уйти, ведь Холл предпочитает мисс Ангурян. «Входите, пожалуйста, не без хрип отцы», — пригласила она. — Ам-г-г-м, — сказала гитара. — Пугало. Одним боковым скачком пробралось в комнату. Оно остановилось и завертелось, но на гесло он бы что-то высматривая. Ворвавшиеся вместе с ним ароматы цветов не могли перебить его собственный запах пыли и гниющей репы. Череп под рукой Майкла снова защёлкал зубами. Пуголу развернулось очень радостно и боком рухнуло на него. Майкл предпринял ещё одну попытку спасти череп, а потом щёлкнул за лучшее убраться по добру по здорову, потому что стоило Пуголу рухнуть по берег стола, как шипением полыхнул мощный магический разряд, и череп вплавился в репиную башку Пугола. Он словно проник в репу и заполнил её. На репе появилась очень серьёзная заявка на топорно вырезанное лицо. Беда была в том, что обращено это лицо оказалось к спине угола. К угола деревянная скрипнула, неуверенно поднялась и поворно развернулась всем тололовищем, так что передняя его часть оказалась под топорным репиным лицом, а потом медленно Я пустил раскинутые руки по швам. Теперь могу говорить, произнесла она но... несколько невнятно. Сейчас мне станет дурно, провозгласила с лестницы Фанни. И ерунда, заявил мистер Ферфакс, прячь суф ане за спиной. Это всего-навсего голем какого-то волшебника. Он делает, что ему велели, и зачем послали? Они совершенно безобидны. Улети! Все равно был такой вид, словно она вот-вот упадет в обморок. А вот кто действительно упал в обморок, так это Персиваль. Он абсолютно тихо сполз на пол и свернулся там, вот уснул. Летти, несмотря на страх, кинулась к нему, но тут же отшатнулась, потому что пугало снова, прыгнула и оказалась перед Персивалем. — Это одна из тех частей, которые меня отправили искать, — сообщила она. попрежнему с кашей во рту. Затем оно снова развернулось, заложил с лицом к лицу с Софи. "Билль, Джон вас поблагодарить. У меня пропал чарип. Я просто выбился из сил, пока его разыскивал. Я быны всегда остался в той изгорели, если бы вы своими словами не вдохнули в меня жизнь". Оно котанулось к миссис Ферфакс, а затем к лейте, "Благодарю вас обеих. Кто вас послал?" Что вы должны сделать, спросила Софи, пугало беспокойно завертелось. Нужно ещё, проговорило оно. Для трёх частей не хватает. Все ждали, что будет дальше. Большинство отспинело настолько, что потеряло дар речи, а пугало завертелось туда-сюда, как будто раздумывая. Не поняла. Перечисляли-то часть чего? спросила Софи. "Вы сначала соберётесь воедино", оборвал её кольцефер. Его никто не просил ничего рассказывать пока. Тут он внезапно умолк и съёжился, так что одни зелёные искорки остались. Майкл и Софи обменялись тревожными взглядами. Заговорил новый голос, слон бы, не откуда. Он был приглушённый гулкий, словно из какого-то ящика, но все равно ошибиться было невозможно, — говорила болотная ведьма. — Майкл Фишер, — сказала она, — передайте вашему хозяину Хоула, что он попался в мою ловушку. В моей твердыне на болотах находится женщина по имени Лилиан Гориан. Передай ему, что я отпущу её лишь в том случае, если он сам за ней придёт. Вы всё поняли, Майкл Фишер? Пугола развернулась и вскокнула к открытой двери. Держите его, закричал Майкл. Не пускайте. Его, наверное, послали ведьмы, чтобы проникнуть к нам.